— На сторожевую собаку ты не похож. Я стоял в пяти метрах от странного животного. Да и не злая, по белым глазам вижу. Пес гаркнул, да так, что тут же обдал меня ароматами своего желудка. — Болеешь? У тебя язва? — поинтересовался я, протягивая руку ладонью к собаке. — Тише, тише, мальчик. Тебя хозяева не кормят. Пес как-то странно повернул голову вокруг своей оси и уставился на меня своими белыми глазами без зрачков. «А, так ты слепой», — догадался я. «Были у меня такие собаки в бездне, верные? А знаешь, что они любили больше всего?» Вместо того, чтобы дослушать меня, пес сорвался с места и в грациозном прыжке попытался цапнуть меня. Но я к такому был привыкшим перехватил собаку в воздухе, резко дернув за лапу, а затем положил на лопатки и принялся быстро-быстро начесывать тому брюшку. Он от счастья аж лапками трясти начал и поскуливать. — Исхудавший весь, — прокомментировал я. — Совсем хозяева не кормят, да? Тот что-то проскулил, и на горизонте появились еще три псины. Но они не бросились на меня, а просто медленно, осторожно перебирая лапами, подошли, принюхались ко мне и тоже завалились на спинки. Начесав собак вдоволь, я получил небольшую отдушину. Собак любил в своем мире. Собаки преданнее человека всегда были. И на этой доброй ноте пошел вдоль стены, выискивая проход. Сначала я обратил внимание на башню, на которой что-то сверкало. Затем увидел окно в стене, через которое и решил забраться. По итогу, как только я взобрался по стене и залез в окно, что-то внизу на улице взорвалось. Выглянул, посмотрел на выжимую огнем землю и пожал плечами. «Странно», — подумал вслух, — «вроде там костра не было». В следующий миг я повернулся и уставился на двух старух, которые с отвисшими челюстями смотрели на меня, как на врага народа. «У меня это...» Я улыбнулся, доставая конверт из нагрудного кармана. Письмо некоему Ирилю. Не подскажете, где он? В ту же секунду я почувствовал угрозу. Старухи встали из-за стола, выставили перед собой руки и послали в меня какое-то проклятие. Пф, дуры. Я такое уже проходил, и не один раз. Спокойно отзеркалил их, и старухи упали на пол. Задергались в конвульсиях, а затем каждая, друг за другом, доползли до смотрового окна и вышли на улицу. Странное место. Закончил я свое умозаключение, раскрыл дверь, наткнулся на усатую морду какого-то человека-бобра и вежливо спросил. Не подскажете, где мне найти Эриля? Странный зверолюд лишь только и успел, что щелкнуть зубами, пытаясь меня цапнуть. Уж такое я не стал терпеть. Ударом кулака выбил резцы, схватил за шкирку и потащил за собой. — А ну говори, куда идти? — спросил я, отчего зверолюд начал вырываться. Ударом по макушке немного подубавил с него спесь. — Вот дойдем до твоего господина и заставим его выплачивать моральный ущерб. Ты знал, что у меня правая рука застрахована, а ты, сволочь бобриная, зубами своими кулак мне поцарапал. Бобролюд как-то паник, зашипел, но дергаться не стал. Я вышел с обратной стороны стены, где меня уже поджидало нечто красивое. Грациозный, зелено-голубой дракон извивался в воздухе, шипя и шевеля длинными усами. Таких драконов я еще не видел. Он был прекрасен. С виду не опасный, крыльев нет, движется сугубо благодаря энергии вокруг себя, но его глаза... «Эй!» — Прекрасное создание! — крикнул я, показывая дракону бобролюда. — Подскажешь, где его хозяин? Дракон спустился, лег на землю и зажмурился. В эту же секунду он начал посылать мне в голову свои мысли. — Я никогда не встречал такое могущественное существо, заключенное в тело человека. — Окей, я пожал плечами. — Где Ириль? — Я не знаю, кто такой Ириль, — ответил дракон. «Я и мои братья охраняют это место от какого-то врага народа. Проходи, странник, но молю тебя, почти меня своим касанием». Да, драконы любили, когда высшее существо касалось их чешуи. Они не то чтобы заряжались, нет, они получали мудрость. И мое касание, по идее, стоило многого, но под впечатлением того, что он такой красивый, я не стал его разубеждать в обратном. Молча прошел мимо, похлопал по хвосту и вышел на какую-то площадь, на которой уже и виднелась резиденция. Фу, ну и местечко! Вяло улыбнулся я, идя навстречу двадцати воинам в светящихся латах. Чем-то они мне напомнили ангелов, только без крыльев. Стой! Самый ближайший рыцарь поднял руку, пытаясь меня остановить. Тебе путь туда закрыт. Ну, раз закрыт, так закрыт. Я просто включил режим полного игнорирования и прошел мимо оторопевших воинов. Зачем мне с ними разговаривать и тратить собственные силы? Вот именно, незачем. Прошел к дому, открыл дверь, обошел странных магов в черных мантиях, которые смотрели на меня светящимися желтыми глазами. Проигнорировал их крики и просто поднялся по лестнице. И куда дальше? Я замер около огромных дверей. Решил, что раз там в письме был какой-то граф, то он явно будет в самом богатом помещении. Дернул за ручку двери, и та еле-еле приоткрылась.